Сей последний происходил от одного знатного татарского выходца времен Витовта. Он получил образование за границей, побывал в Испании и Италии, где изменил православной вере своих родителей и перешел в католицизм. Некоторое время он служил при дворе и в войсках императора Максимилиана, а также у курфюрста саксонского Славился знанием военного дела, владел обширными землями и многими замками в литовско-русском княжестве и в качестве литовского надворного маршала сделался самым приближенным и доверенным лицом короля Александра. Один его брат Иван Львович занимал важный уряд в юго-западной Руси, он был воеводой киевским. Другой брат Василий Львович также владел в западной Руси многими поместьями и замками. Отличаясь гордостью и властолюбием, Михаил Глинский вооружил против себя многих вельмож, которые, конечно, завидовали его влиянию на короля. Однажды по его просьбе Александр отнял Лицкое староство у пана Ильинича и отдал его Андрею Дрожжи, клиенту Глинского. Ильинич обратился с жалобой к литовским панам Радам, во главе которых стояли Войтех Табор, епископ Веленский, Николай Раддивилл, воевода Виленский, Ян Заберезинский, воевода Трокский, Станислав Янович, староста Жмуцкий, Станислав Глебович, воевода Полоцкий и Станислав Кишка, наместник Смоленский. Эти родные паны сослались на обязательство данное Александром при возведении его на литовский престол, не отнимать ни у кого урядов, за исключением таких преступлений, за которые полагалось лишение чести и жизни. На этом основании Литовская Рада не допустила дрожжи до лицкого староства и возвратила его Ильиничу. Король, находившийся в Кракове, услыхав о том, сильно разгневался на литовских панов. Есть известие, что возбуждаемый Глинским, он задумал схватить их и посадить в заключение, для чего призвал их на Сейм в Берестье. Но коронный канцлер Ян Лаский предостерег о том литовских вельмож, и они отказались войти в замок. Вместе с духовником королевским он отговорил Александра от насильственных действий. Тем не менее король отнял трокское воеводство у Заберезинского, велел Ильинича посадить в тюрьму, а остальным ослушникам запретил показываться себе на глаза. Но потом простил их по просьбе польских панов. Вскоре самого Александра постигло несчастье, его разбил паралич. Если верить одному западно-русскому летописцу, это произошло на следующем сейме в родоме, именно после речи епископа Войтаха Табора, который напомнил королю его присягу соблюдать литовские привилегии и пригрозил небесную кару всякому их нарушителю. От неудачного лечения болезнь вскоре приняла опасный характер. Приехав в Литву, больной король собрал семь в городе Лиде, но тут пришло известие о вторжении крымских татар. Занятые своими внутренними распрями, король и литовские вельможи мало занимались обороной южных пределов, и татарские хищники стали делать почти ежегодные набеги. Особенно сильное вторжение произвели они в августе 1506 года, явясь в количестве двадцати или более тысяч, под начальством двух своих царевичей, сыновей менгли -Гирея. Миновав Слуцк, они остановились табором около замка Клёцкая и распустили свои загоны во все стороны. Пожарное зарево обозначило пути этих хищников, которые принялись повсюду грабить и захватывать людей в плен. Некоторые загоны появились в окрестностях Лиды. Король принужден был спасаться в Вильну, куда отправился на носилках, привязанный между двумя конями, сопровождаемый своей супругой Еленой Ивановной, епископом Войтахом и коронным канцлером Ласким. До десятка тысяч наскоро собранного литовского войска он поручил великому гетману литовскому Станиславу Кишке и своему любимцу Михаилу Глинскому. Последний поспешил ударить прямо на главный стан прежде, нежели возвратятся к нему распущенные отряды или загоны. В походе Кишка сильно захворал, и все начальство над войском сосредоточилось в руках Глинского. Он напал на татарских царевичей под Клёцком и одержал над ними блистательную победу.